Глава 4. Братик. С легкостью морской птицы мчался по волнам перешон. Но крылья у этой птицы были подрезаны. И мчалась она в самое сердце гигантского водяного вихря, в кровавую тьму. страшное сила вращение выглаживала морскую воду, словно полированное стекло. Гулки рев, не умолкавший столетиями, несся из черных глубин, а в небесах безостановочно вращались черные штормовые тучи, как если бы водоворот захватил всю природу и неумолимо мчал ее к гибели. Танец с такой силой вцепился в поручни, что руки заболели от напряжения. Он глядел в черный провал в центре водоворота, ощущая не ужас, ни боязнь, лишь какое-то странное оцепенение. Страха смерти для него более не существовало. Он рад будет приветствовать ее, быструю и милосердную. Мореплаватели молча стояли на палубе обреченного корабля. Широко распахнутые глаза силились вместить разворачивавшиеся перед ними. Они все еще были на довольно приличном расстоянии от середины. Водоворот достигал многих миль в поперечнике. Быстро и плавно неслись его алые воды. Над головами по-прежнему завывал ветер, а в лицах листали потоки дождя, но никто их более не замечал. Все видели только, что их неуклонно затягивало в середину, в бездонное жерло тьмы. Жуткое зрелище даже Берема вывело из обычной литургии. Маквеста еще отдавала команды, и матросы пытались их выполнять, но все их усилия были тщетны. Стоило поднять парус, как ветер разрывал его в клочья. Снасти лопались одна за другой, и люди с криком падали в воду. Напрасно силился Берем повернуть корабль или еще как-то ослабить мертвую хватку водоворота. Могучий караф вместе с ним налегал на штурвал. Это было все равно, что пытаться остановить вращение Кринна. И Берем прекратил борьбу. Его плечи поникли. Он стоял и смотрел в окружающуюся глубину и более не обращал внимания ни на карафа, ни на Маквесту. Танец заметил, насколько спокоен был его взгляд». Но в точности как тогда, в Пахстаркасе, когда он позволил Эбену схватить себя за руку и увлечь под арку ворот, откуда должна была вот-вот хлынуть смертоносная каменная лавина. Зеленое мерцание камня в его груди мешалось с багровыми отблесками кровавой воды. Чья-то рука, силой тряхнувшая таниса за плечо, вывела его из оцепенения. танис где Рейслин?» Оглянувшись, танис в первый миг не узнал стоявшего перед ним Карамона. Потом пожал плечами. «Какая разница?» — с горечью спросил он. пусть умирает там, где ему больше нравится». «Да послушай же, Таннис!» Карамон тряс его уже за оба плеча. танис У него око дракона! Его магия! Может, он сумеет что-нибудь придумать, выручить нас?» «Во имя богов!» танис словно очнулся. «А ведь ты прав, Карамон!» Полуэльф окинул палубу быстрым взглядом. Мага нигде не было видно. танис почувствовал, как по спине побежали мурашки. «Выручить всех? Не предпочел бы Рейстлин выручить себя одного!» Танис смутно припомнил эльфийскую принцессу Эльхану, сказавшую ему однажды, что маги древности, создавшие глаза драконов, наделили их сильнейшей волей к самосохранению. «Вниз!» — заорал Танис. И первым прыгнул к люку, за собой торопливый топот Карамона. «Что такое?» — подал голос речной ветер, стоявший у фальшборта. «Рейстлин!» — уже через плечо крикнул Танис. «Ока, дракона! Побудь здесь, наверху! Мы с Карамоном, я думаю, справимся!» «Карамон!» — взвизгнула Тика и припустила было следом за богатырем. Речной ветер поймал ее и остановил. А Карамон даже и не заметил. Он мчался за Танисом, двигаясь удивительно быстро для человека с его ростом и весом. Танис же, скатившись по трапу под палубу, сразу заметил, что дверь в каюту Маквеста не была заперта и раскачивалась на петлях в такт к движению корабля. Полуэльф влетел внутрь и замер на пороге, точно ударившись глухую стену лицом. Рейстлин стоял посредине крохотного помещения. Он зажег светильничек, укрепленный на переборке, и в свете огонька свечи его лицо казалось металлической маской, а глаза полыхали золотым пламенем. Он держал в руках око дракона, добытое спутниками в Сильванести. Танис видел, что оно росло и достигало уже размеров детского мячика. Многоцветный туман клубился внутри. У Таниса закружилась голова. Он поспешно отвел взгляд. Карамон проскочил мимо Таниса и тоже встал перед магом. Лицо у великана было белое, не дать не взять, как в том памятном сне, когда Танису довелось увидеть его мертвое тело. Рейслин закашлялся и прижал одну руку к груди. Танис шагнул было вперед, но волшебник тотчас скинул глаза. «Не подходи ко мне, Танис!» — выдохнули окровавленные губы. «Что ты делаешь?» «Спасаюсь от неминуемой смерти, полуэльф!» — неприятно расхохотался маг. Всего дважды Танису доводилось слышать его смех. «А что еще я должен делать по-твоему?» «Как же ты намерен спастись?» — спросил Танис, чувствуя, как под взглядом золотых глаз по всему телу расползается ледяной холод. В зрачках колдуна отражались пляшущие огни ока. «С помощью моей магии, полуэльф, с помощью магии, а также с помощью ока. Все исключительно просто, хотя твой чахлый разум всего вероятнее и бессилен это постичь. Видишь ли, я обрел способность высвобождать энергию плотского тела, в котором заключен не мой дух. Я намерен превратиться в чистую энергию, во вспышку света, если тебе легче это представить». В этом качестве я промчусь небесными путями, подобно солнечному лучу, и вновь облекусь плотью в любом месте, где пожелаю. Тани только покачал головой. Райслинг был прав. Его разум действительно отказывался воспринимать подобное, тем не менее, в сердце шевельнулась надежда. Может ли Око сотворить это со всеми нами? Не исключено, вновь закашлялся Райслинг. Однако я не уверен и рисковать не собираюсь. Я знаю, что я могу спасти семью от этого довольно, остальные не моя забота. это ты заварил кровавую кашу по эльф тебе и расхлебывать ярость охватила таниса уничтожив страх но хоть брат это ты никого глаза рейстена сузились прочь отчаяние и гнев едва не помрачили сознание таниса он должен был заставить рейстена прислушаться к доводам разума они должны были все вместе как-то использовать эту странную магию и спастись как ни слабо разбирался Танис в колдовстве он знал прямо сейчас произносить заклинание рейслин не станет Попросту не отважится. Ему без остатка понадобится вся его сила, чтобы удержать Око в повиновении. Танис шагнул вперед. Неожиданный блеск серебра заставил его замереть. В руке мага возник небольшой кинжал, который он скрытно носил в особых ножнах повыше запястья. Танис остановился, глядя ему в глаза. «Ладно», — сказал он, тяжело переводя дух. «Меня ты, вероятно, убьешь, не задумываясь. Но брата своего ты вряд ли тронешь. Останови его, Карамон!» Карамон двинулся к близнецу, но Рейслин лишь предупреждающе поднял серебристый кинжал. «Не надо, братец», — сказал он тихо. «Лучше не подходи». Карамон заколебался. «Вперед!» — твердо велел Танис. «Я не верю, чтобы он ударил тебя». «А ты расскажи ему, Карамон», — шепотом посоветовал Рейслин. Теперь он смотрел прямо в глаза брату. Зрачки мага были расширены, золотые глаза опасно поблескивали. «Расскажи Танису, на что я способен. Ты ведь помнишь, и я помню». Мы вспоминаем об этом всякий раз, стоит нам только посмотреть друг на друга. А, братец? — О чем это он? — требовательно спросил Танис, в то же время пропуская мимо ушей половину того, что говорил маг. — Если только Рейслина удастся хоть ненадолго отвлечь, он прыгнет. Карамон побелел еще больше. — В башне высшего волшебства, — пробормотал он, запинаясь. — Но ведь нам... нам запретили рассказывать. Парсалиан... — Какая теперь разница? — перебил Рейслин своим замогильным голосом. «Что мне, Парсалиан? Когда я обрету то, что мне было обещано, никакой Парсалиан не осмелится заступать мне дорогу. Впрочем, это тебя не касается. Слушай же». Рейстлин мог тяжело переводя дух. Потом заговорил снова. Странные глаза его были устремлены на брата. Танис по-прежнему пропускал половину мимо ушей, сам же мало-помалу придвигался к магу все ближе, подбираясь для стремительного прыжка. Но тихий голос Рейстлина оказался сродни заклинанию. Помимо воли он завораживал, заставлял слушать. Последний поединок в башне высшего волшебства танис оказался поединком с собой. И я проиграл. Я убил его, танис Убил своего брата. Рейстин выговорил это совершенно спокойно. По крайней мере, я думал, что передо мной был Карамон. Маг передернул плечами. Как выяснилось, это была всего лишь иллюзия, нарочно созданная, чтобы я познал глубины ненависти и зависти в собственной душе. Таким образом, они намеревались очистить мою душу от скверны. Я же сделал из случившегося вывод, что еще недостаточно владею собой. Вдобавок, это уже не входило в испытание, а посему и не повлияло на его исход. Оно повлияло лишь на мои отношения с одним единственным человеком. Я видел, как он убивал меня, с болью вырвалось у Карамона. Они заставили меня смотреть с тем, чтобы я научился понимать его. Великан закрыл руками лицо и содрогнулся всем телом. «Я понимаю», — схлипнул он. «Я сразу все понял. Не сердись, Рейст». — Пожалуйста, не уходи без меня. Ты слабенький. Как же ты без меня? — Нет, Карамон, — прошептал Рейстлин и еле слышно вздохнул. — Я больше не нуждаюсь в тебе. Охваченный тошнотворным ужасом, Танис переводил взгляд с одного на другого. Разум отказывался воспринимать происходившее. Человек попросту не способен на такое. Даже Рейстлин. — Карамон, вперед! — приказал он, внезапно охрипнув. «Лучше не заставляй его приближаться ко мне, Танис», словно прочтя его мысли, негромко предупредил Рейстлин. «Уверяю тебя, я вполне на это способен. Передо мной то, к чему я стремился всю жизнь, я никому не позволю остановить меня. Посмотри лучше на Карамона, уж он-то знает. Однажды я уже убил его, и могу сделать это вновь. Итак, прощай, братик». Обеими ладонями маг обхватил око и поднес его к пламени свечи. Цветной туман заглубился в неистовой пляске и ослепительно полыхнул. Плотная аура силы окутала мага. Танис все-таки преодолел страх и сделал последнюю отчаянную попытку остановить Рейслина. Он напрягся всем телом и так и не сумел сдвинуться с места. Он слышал, как Рейслин выпивал слова заклинания. Ослепительный свет внутри ока разгорался все ярче. Танис скинул руки к глазам, но свет легко проникал сквозь тело и плотно зажмуренные веки, пронзая мозг. Боль становилась невыносимой. Танис отшатнулся к двери и услышал где-то рядом мучительный скрик Карамона. Потом на пол со стуком рухнуло тяжелое тело. Внезапно все кончилось. В каюте стало темно. Танис нерешительно оторвал от лица руки. Какое-то время он ничего не видел, лишь после свечения гигантского раскаленного шара медленно остывало в мозгу. Потом его зрение приспособилось к холодной сырой темноте. Потухшая свеча шипела капли растопленного воска падали на пол. А на полу неподвижно лежал карамон. Глаза воителя были широко открыты и смотрели во тьму отсутствующим взглядом. Рейстлин исчез. Тика Вейлан стояла на палубе Перешона, глядя за борт на кроваво-красные волны, и изо всех сил старалась удержаться от слез. «Мужайся», — повторяла она себе снова и снова. «Я ведь не трусила в битвах. Карамон сам говорил, что я не трусиха. Что ж, попробую не оплошать и теперь. Лучше порадуюсь, что мы с ним, по крайней мере, умрем вместе. Он не должен увидеть, как я плачу от страха». Правду сказать, последние четыре дня хоть кого могли свести с ума. Друзья носу не смели высунуть из-за дрипанных чернышей, боясь попасться на глаза драконидам, которыми кишел городишко. Таинственное исчезновение Таниса добавило им седых волос. Хуже неизвестности было только чувство полной беспомощности. Они не смели не то что искать его, даже и расспрашивать. Долгих четыре дня они почти не покидали своих комнат, а значит, тика волей-неволей все время находилась подле Карамона».